Новое радня. 29 июля 2015 года. Дневник. Сказать, что мы уже родные друг другу, ничего не сказать. Мы приехали в пансионат, ставшей его домом, не как волонтёры, а как родственники. Скучно только. Самый молодой за 70, а сосед вообще зануда, серьёзный такой, и не пошутишь. Наш Серёжа очень весёлый. И взгляд у него лукавый-лукавый, с прищуром. Лена с Сергеем Владимировичем в этот раз срезались по телефону в морской бой. Бой был суровый. Битва шла вровень до конца. У Лены руки взмокли, а Сергей Владимирович чуть из кресла не подлетал от напряжения до последнего. Выиграл. А когда пошли на улицу гулять, по дороге встретили старичка девяносто трех лет в инвалидном кресле. «Сереж, родственники приехали?» «Ну да!» И улыбается. Мы подумали и решили ему достать самый простенький планшет. Мы ему фильмов запишем. Да и вообще, он у нас голова. Тем более, что достали ему очки. Владимирович, ну да ты теперь профессор.